действительно ли они согласны или просто боятся высказаться айнс оставался неуверен но по крайней мере он услышал их одобрение айнс энергично кивнул головой и вынес окончательное решение хорошо итак Цигнеус, подготовь эти планы в течение нескольких дней то есть э, пусть будут готовы за два дня цигнеус с шумом скинула голову вверх повинуюсь безмерно признательна своему властелину за милосердный суд благодарю вас от чистого сердца «Ох, несравненный король-заклинатель! Прошу, позвольте мне, Хильмит Сыгнеус, и впредь предано служить вам!» «Это так?» Едва ли не вызывающая отвращения страсть Сыгнеус напомнила ему о той девушке из прошлого с пугающими глазами. Расчитываю на твою верную службу. Итак, Шалти, прошу, проводи Сыгнеус обратно». «Поняла». Шалти забрала Хильму, активируя функцию кольца, назначавшую целью телепортации поверхность, Она должна будет использовать врата впоследствии, поэтому это не займёт много времени». Держа это на уме, остальные ждали её возвращения. Немного погодя, Шалти появилась одна, как и планировалось. «Итак, это не могло быть единственной причиной, по которой меня позвали сюда, верно?» «Окажись но так, он бы уже посылал Оды своей счастливой звезде, но это желание безжалостно разрушило Альбеда. «Да, всё именно так, как вы и предполагали». Айн взглянул на Альбедо так, словно затаил на нее обиду. Он был бы в восторге, если бы она позволила ему сохранить эту надежду в своем сердце хотя бы еще ненадолго. «Ммм, что-то не так. Возможно, что тогда...» «Нет, все в порядке. Итак, как насчет того, чтобы ты назвала мне истинную цель моего приглашения? Сбора всех стражей это же здесь. и здесь». Альбеда и Демиур переглянулись после этого вопроса. Во-первых, с какой целью этот шут предпринял свои действия? Манипулировал ли им кто-то, выстраивая коварный заговор? Это вполне возможно. В зависимости от ответов на эти вопросы, нам может потребоваться пересмотреть наши планы на королевство. Насчет этого нам лишь нужно знать, что думает по этому поводу владыка Айнс. Просить же господина лично уладить этот вопрос было бы глупой тратой его времени. Ммм, нашей стратегии в отношении королевства... На текущий момент является кнутый пряник, не так ли? Успели ли вы объяснить концепцию Ауре, Маре, Коциту и шалти прежде? Демиург я уже находились в процессе пояснения, но нам и все еще оставалось обсудить детали плана. Правда? Тогда альбеда прошу, поделись информацией со всеми. Любые высказанные предложения и мнения от всех вас будут полезны. Поняла. Альбедо начала объяснять четверым упомянутым. Стратегия «Кнут и пряник» название закрепилось как изобретение Айнза по захвату королевства, по сути предусматривала дестабилизацию страны изнутри до той точки, когда граждане королевства Раэстис сильно вожилали бы мирное иностранные вмешательства колдовского королевства. Было ли так потому, что Демиур подключился к разработке плана? План стало все больше и больше звучать так, словно они проворачивали ту же схему, что и в Святом Королевстве. Это была стратегия… строящиеся вокруг внутренних конфликтов и предполагающие массовые жертвы с самого начала. Его предпочтение чинить внутренний раздор вместо прямого вторжения, вероятно, были связаны с его дьявольской натурой. Если бы Кацит или Шалти планировали операцию, они почти наверняка предпочли бы непосредственные методы, такие как полномасштабное вторжение. Но очевидно, что этот план был сформулирован кем-то внутри королевства Раэстис. И Альбедо с Демиургом внесли лишь небольшие изменения в оригинальный концепт. И этот идиот-дворянин стал ключевым элементом стратегии. Ему предстояло начать революцию. Вследствие междоусобных конфликтов, спровоцированных нехваткой зерна, Реэстис будет вынужден запросить помощи от колдовского королевства. Эти методы являлись далеко не единственными, при помощи которых достигался желаемый результат. Им просто требовался повод для вмешательства в дела, королевство Рейстис. Для Айнза это означало, что все по-прежнему шло по плану. Инцидент, вызванный этим тупицей, являлся более чем достаточным поводом для того, чтобы колдовское королевство ввязалось в это дело. Однако казалось, что альбеда и Демюрк выглядели немного беспокоенными текущей ситуацией. Должно быть, Айнз что-то упускал. «Итак, альбеда у меня есть несколько вопросов. Действительно ли у нас имеются доказательства, касательно этого дворянина, замешанного в данном инциденте. если у нас доказательства, что здесь присутствует замысел королевства? Я кое-что припоминаю насчет постоянной переписки альбеда с тем дворянином, который был нам обязан. Альбеда время от времени жаловалась Айнзу на необходимость посылать письма этому неприятному аристократу, жалкому человеку, или что-то подобное. Она также просила Айнза проверять эти письма, так что ему приходилось часто их читать. Если бы это была простая бумажная работа, Ань всё же немного понимал в этом, но он не был уверен в своих способностях корректировать или редактировать. Он пытался избежать этого, но Альбедо всерьёз умоляла его, так что ему пришлось этим заниматься. Кстати, хотя прошло уже много времени с тех пор, как он пришёл в этот мир, Ань всё ещё не научился читать на местном языке. Самое лучшее, что он научился делать, так это писать своё имя и Мамона. а также распознавать цифры. По сравнению с альбеда Демиургом и актёром Пандоры, которые уже понимали языки нескольких стран, было легко заметить, что их мозги функционируют на совершенно ином уровне, чем его. Именно по этой причине Айнс полагался на магические предметы, чтобы понимать любые тексты. Признаться по правде, он вообще не стал корректировать эти письма и просто возвращал их обратно альбеда без изменений. Я также видел письма, которые дворянин присылал в ответ. И честно говоря, кажется, что он полностью очарован тобой. Я не думаю, что он из тех, кто способен противостоять колдовскому королевству». Он слышал рассказы о том, что предательство возлюбленной может привести к иррациональной ненависти. «Это как если бы ты узнал, что у милой актрисы озвучивания от которой ты без ума, есть парень». Когда эта мысль пришла ему в голову, Айнс вдруг увидел сцену со своим другом, кровавыми слезами, плачущим в обители Шалти. Он также мог видеть сцену, где в жилище Ауры и Мара стояла сестра его друга, смеясь над ним. Да, мы провели детальное расследование этого дела, исходя из предположения, что этот человек является единственным организатором ограбления зерна. Но возможность того, что его могли околдовать, промыть мозги или контролировать иным путем, не исключена. Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что он совершил преступление». Возможно, что это был замесел кого-то ещё более интеллектуального, чем мы. Если это так, у них есть возможность найти какой-то способ извлечь выгоду из его действий». На лице альбеда отразилось беспокойство. То же самое касалось и Демиорга. Во что Айнс никак не мог поверить, так это в вероятность того, что некто с интеллектом, превосходящим этих двоих, просто возник из ниоткуда. Или скорее «Может, этот дворянин вытворил подобные просто без задней мысли?» В таком случае происходящее становилось более понятным для Айнза. «Владыка Айнз, я не могу поверить, что такое возможно». Альбеда говорила с таким тоном, словно извинялась. Это был первый раз, когда она демонстрировала подобное отношение и Айнз не мог не чувствовать себя отдохнувшим, наблюдая новый вид поведения. «Нет, подожди секунду, Альбедо. Мы рассматривали факты о предположении того, что наш противник был гением, но владыка Айнз также разбирал возможность и того, что он опрометчивый идиот». Всегда оставалась вероятность, что так и есть, разве нет? Нет, разве бы такое объяснение не казалось наиболее приемлемым? Но быть настолько тупым, такое вообще возможно. Но владыка Айнс, если так говорит владыка Айнс, значит это правда, верно, альбеда Я полагаю так, я тоже так думаю. По какой-то причине Аура и Маре вмешались в спор на стороне Демиурга, а Шеломео айнза который лишь пробормотал невнятный комментарий. «Но в таком случае...» Сдвинув брови в раздумьях, альбеда и Демиург принялись рассуждать. «Подождите секундочку. Давайте послушаем мнение других стражей-этажей об этой операции. У них могло накопиться много вопросов. Так давайте же уделим время на них. Те из вас, у кого есть вопросы, могут поднять руку. альбеда и Демиург ответят вам. Пожалуйста, не задавайте вопросы мне. Айнс уже поднял белый флаг в своем уме. «У меня вопрос». заявила Аура с поднятой рукой. «Почему мы просто не починим так много знати, сколько возможно, с самого начала операции? Поступим и так, мы могли бы просто перебить всех проблемных, а затем уже продолжить действовать по плану, верно?» Ответить на этот вопрос взялся Демиург. «Мы разбирали этот вариант на этапе планирования и в конечном счете бросили эту идею. Прекрасно было бы привлечь выдающихся аристократов, но их, как известно, отбирают не по интеллекту, верно?» Рассуждая так, чем больше людей мы втянем в это дело, тем более вероятной станет утечка информации. Вот почему мы предпочли сосредоточиться на одном, сплотив вокруг него новую фракцию.